Глава 16. Писк браслета заставил меня подскочить. На экране появилось короткое сообщение. Тащи свой зад в общий зал. Понятно, Берта решила не откладывать наш разговор в долгий ящик. Ну что ж, не будем заставлять ее ждать. Я вытащил свои вещи из сушилки переоделся и спустился вниз. Вот так сюрприз. За дальним столиком сидел Отто. Заметив меня, скупщик отсалютовал мне кружкой. Рядом с торговцем сидела Берта, которая, развернувшись и заметив меня у основания лестницы, сделала приглашающий жест. Плюхнувшись на свободное место, я вопросительно посмотрел на собравшуюся за столом компанию. Отто отхлебнул из кружки пива и как бы, между прочим, обратился к Берте. «Значит, именно этот молодой человек наделал столько шума». «Он самый, ребята! Глыбы уже битый час караулят его у выхода из трактира». «Вот же упрямые придурки! Видимо, мне придется снова указать им на их место». «Боюсь, того урока, который им устроила Берта, оказалось недостаточно. Придется дать этим отбросам хорошего пинка». Слишком они осмелели в последнее время. А все из-за того аристократишки, который прибыл с инсектоидами. Как там его? Галахард кажется. Трактирщица кивнула. В прежние места его бы уже давно поставили на место. Этот жалкий выскочка берется за самую грязную работу, такие, как он, порочит весь цвет дворянства империи. «Ха, вот-то!» Ты говоришь так, будто сам имеешь отношение к аристократам». «Нет, что ты, я и эти чванливые ублюдки. Да ни за что!» — скупщик рассмеялся. Переведя взгляд на меня, он понизил голос. «А теперь, молодой человек, мы перейдем к тому, что, собственно, вызвало мой интерес. В нашем форте не так часто появляются новые люди, а уж аристократов...» «Здесь днём с огнём не сыщешь». «С чего вы взяли, что я аристократ?» Берта и Отто улыбнулись. «Давайте сэкономим друг другу время». Скупчик сделал едва заметный жест, и над столом появилась полупрозрачная проекция. На ней легко угадывался грязный технический коридор. «Это запись с одной из космических станций». Мой И.И. с вероятностью в 90% вас опознал. Этот маскарад годится лишь для того, чтобы ввести в заблуждение местных забулдык. Плюс не так уж сложно соотнести тот факт, что незадолго до прибытия на планету Галлахард взял в империи контракт на поиск одного беглого заключенного. Вы чей-то бастард и нынешние наследники вашего рода. Хотят вас убрать. Иначе с чего столько шума вокруг столь незначительной персоны? Отто заискивающе улыбнулся. «Расслабьтесь. Выпейте пиво. Оно здесь на диво хорошее. Думаю, теперь, когда я раскрыл свои карты, вы сможете мне доверять?» «Молчите. Это ваше право. Поймите простейшую истину. Желаю я вам зла». «Уже бы передал информацию о вашем местонахождении тому же Галахарду. «Алекс, мы вам не враги», — скупщик сделал успокаивающий жест и мягко улыбнулся. «Не враги», — согласился я, «но и ваш искренний гуманизм как-то слабо верится. Почему-то мне кажется, что подобную услугу вы не оказываете просто так. О, молодой человек, ценю вашу деловую хватку и проницательность». Видите ли, не так давно я и моя многоуважаемая компаньонка заполучили в свое распоряжение небольшой трофей. Уж не тот ли трофей, который разыскивают инсектоиды? При этих словах Берта и Отто едва заметно обменялись взглядами. Допустим, так вот, сам по себе этот предмет не несет какой-то материальной ценности. «Алекс, мы предлагаем вам сделку». «Я слушаю». «Значит, вы уже в курсе того, что сейчас происходит на подступах к планете?» Я кивнул. «Инсектоиды ищут одного из своих собратьев». По слухам, он украл из дворца их императора некую древнюю реликвию. «Браво, мы в вас не ошиблись. Этот предмет представляет собой некую карту, Вам удалось ее расшифровать? Не совсем. Но главное, что мы поняли, для успеха нашей миссии нужен носитель-репликанта. И вы решили, что я сгожусь для этой работы? А почему бы и нет? Вы единственный, кто за последние 10 лет сумел добыть шкуру мантикора. Ваши трофеи говорят сами за себя. Алекс, вы чертовски удачливый молодой человек. Может и так. Что я должен сделать? Ваша задача — обследовать отдаленный участок новой Тартуги. Не так давно там образовалась сильнейшая электромагнитная аномалия, которая не позволит добраться туда на корабле. По этой же причине невозможно использовать дроны-разведчики. Горные районы нашей планеты до сих пор не слишком хорошо изучены, и, похоже, оставшаяся у инсектоидов карта указывает на местонахождение довольно богатого источника ценнейших ресурсов. «А в чем мой интерес?» «Алекс, давайте обойдемся без торга. Скажите прямо, чем мы можем оплатить ваши услуги?» «Хорошо. Мне нужно новое ядро реактора, расходники для корабля и, главное — В этой экспедиции мне потребуется оружие. Отто постучал пальцами по столу. Думаю, все это разумное требование. Что же касается ядра для реактора, хотелось бы уточнить, зачем оно вам понадобилось. Уважаемый Отто, давайте упростим наше общение. Я не спрашиваю, каким образом у вас оказалась эта карта, а вы не лезете в мои дела. «Последний вопрос, прежде чем я приступлю к работе. Мне до сих пор непонятно, почему вы, при наличии всех имеющихся сведений, до сих пор не отправились в эту экспедицию лично». Скупщик, понимающий, кивнул. «Мы с моей деловой партнершей небезосновательно полагаем, что природа имеющегося в этой местности электромагнитного излучения может оказаться опасной для простого человека. Хе, и вы всерьез считаете, что мне в подобных условиях ничего не грозит? Риск для носителя репликанта минимален. Вы доставите карту по указанным нами координатам и произведете замеры, которые позволят нам подобрать оптимальный способ защиты. А что, если в указанном месте не обнаружится ничего ценного? В таком случае наша сделка все равно состоится. Да и не стали бы инсектоиды ради пустышки отправлять следом за похитителем целую эскадру. Логично. Но неплохо было бы допросить этого инсектоида. Как знать, может, ему известно, что это за карта? Увы, это невозможно. Мы снабдим вас всеми необходимыми инструкциями и проложим маршрут до границ самой электромагнитной аномалии кстати об аномалии неужели за все время никто не пытался в нее проникнуть торговец покачал головой мне на этот счет ничего не известно а торговец явно лукавит похоже ему известно куда больше чем он говорит ну ладно я сделал себе зарубку на этот счет алекс Ваша задача проста — проникнуть к центру аномалии, отыскать источник излучения, провести замеры и вернуться обратно. Я думал, вы попросите меня отключить источник излучения. Пока мы не до конца изучили природу этого явления, говорить о его искусственном характере преждевременно. Отто, не сочтите за дерзость — Но где гарантия, что после выполнения работы вы сдержите свои обещания? «Алекс, вы хотите провести всю операцию через систему?» Я кивнул. «Будь это обычное задание по поиску ресурсов, я бы так и сделал. Но тут все куда серьезнее. Я надеялся, что вам будет достаточно моего слова». «Извините, но мы едва знакомы». Вы не сдали меня ищейкам, за что отдельное спасибо, но где гарантия, что завтра один из вас не нарушит данное обещание? Сразу видно, что на новой тортуге вы недавно. Берта, все это время хранившая молчание, неожиданно вмешалась в разговор. Вот, парень прав. Нужно подумать о гарантиях, которые мы ему предоставим. Тогда, предлагая в качестве аванса отправиться к Аресу, и выбрать нашему новому компаньону приличное оружие вместо той архаичной дряни, которую он таскает с собой. Договорились, но выбор останется за мной. Идет. Договор? Договор. Мы ударили по рукам. Ладно, а теперь, раз мы все оговорили, давайте уже поужинаем, а то я умираю с голоду.